Деголь снял очки с толстыми линзами и попросил передать ему этот документ, пусть даже на русском языке. После минутного замешательства Хрущев обменялся несколькими словами с Громыка, и тот передал документ своему французскому коллеге Куву де Мюрвелю. Далее произошел следующий диалог. Деголь Я передам содержание вашего заявления Эйзенхауэру. Этот инцидент не связан с совещанием. Если он будет решен путем договоренности между СССР и США, совещание состоится. Я буду способствовать достижению согласия. Хрущев. Это не двусторонний инцидент. Удивительно, что вы даете возможность американцам продолжать шпионские полеты. Я удивлен, господин президент, вашей позиции в этом вопросе, потому что она расходится с представлением, которое я имел о вас как о государственном деятеле, реалистически подходящем к оценке международных вопросов. Мы знаем, что такое война в современных условиях. Мы знаем всю разрушительную силу ядерного оружия. Но у нас нет выбора. Вернее, если говорить откровенно, Наши противники, я позволю себе так выразиться, не дают нам иного выбора. Если американские агрессоры развяжут против нас войну, мы будем всеми силами бороться, и мы уверены, что победим, выживем и выстоим. История рассудит нас потом. Хрущев был действительно обескуражен этой, как показалось ему, откровенной, проамериканской позиции французского президента. Где же тогда и чем измеряется его дистанцирование от американской политики, о котором так много говорят? Однако и французский президент был очень недоволен эмоциональной эскападой советского премьера. Величаво и весьма сухо заметил – Полет американского самолета над советской территорией является фактом. Вы сделали заявление по этому поводу. Я передам его содержание президенту Эйзенхауэру. Отвечать по этому вопросу должен Эйзенхауэр: Я не могу дать никакого ответа на это заявление. Я только принимаю к сведению то, что вы сказали в отношении совещания на высшем уровне. А именно... Оно либо будет иметь место, либо не состоится. Если оно не состоится, то я выражаю от имени Франции глубокое сожаление. Если имевший место инцидент должен привести к войне, то это будет ужасное бедствие для всего человечества. Никогда еще совещание на высшем уровне не было столь необходимым, как в настоящее время». «О содержании того, что должен сделать президент Эйзенхауэр, я сказал», — ответил Хрущев. «Что касается формы, то пусть делает, как он найдет удобным для себя». Прощание с Деголем было ледяным. Мрачный Хрущев спустился по мраморным ступеням, где замерли, салютуя разнаряженные гвардейцы, сел в машину и уехал в посольство. Эйзенхауэр проснулся после краткого тяжелого сна в маленькой спальне на самом верхнем этаже в резиденции американского посла в Париже. Чувствовал он себя неважно. Сказывался бросок через океан и 6 часов разницы во времени. Джет-лег, как называют это американцы. Но в час дня президент спустился вниз кланчу, который устраивал посол Хоуктон. Там Айзенхауэр и услышал, что в беседе с Деголем Хрущев выдвинул ультиматум. Если США не извинятся за инцидент с У-2 и не накажут виновных, он уедет из Парижа. Это было как удар грома. Но президент сказал мрачно «Хотят загнать меня в угол». Теперь он действительно рассердился. Хрущев заманил его в ловушку, уличил в публичном обмане и, по существу,